На углу Остоженки и первого Зачатевского переулка в первой половине XIX века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в Мезонине, а огромный чердак да еще пристройки на крыше были заняты Голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом, гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный по его собственному плану под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на две улицы. Внизу – лавки, второй этаж под дворянские залы трактира с массой отдельных кабинетов, а третий – простонародный трактир. Над домом по-прежнему носились тучи голубей, потому что и Красовский, и его сыновья были такими же любителями, как и Шустровы. И у них под крышей также была выстроена голубятня. Голубятня, так звали трактир, и никто его под другим именем не знал, хотя официально он так не назывался. Еще задолго до 1905 года уютные и сокровенные от надзора полиции кабинеты Голубятни служили местом сходок и встреч тогдашних революционеров, а в 1905 году там бывали огромные митинги. Кроме этого, здесь раза два в месяц происходили петушиные бои, В назначенный вечер часть зала отделялась, посредине устраивалась круглая арена наподобие цирковой, кругом уставлялись скамьи и стулья для зрителей, в число которых допускались только избранные любители этого старого московского спорта, где существовал своего рода тотализатор, держались крупные пари за победителя». К известному часу подъезжали голубятни богатые купцы, но всегда на извозчиках, а не на своих рысаках для конспирации. Поднимались на второй этаж, проходили мимо ряда закрытых кабинетов за буфет, а оттуда по внутренней лестнице пробирались в отгороженное помещение и занимали места вокруг арены. За ними один за одним входили через этот зал в отдельный кабинет люди с чемоданами. Это охотники приносили своих петухов, английских бойцовых, без гребней и без бородок, с остро отточенными шпорами. Начинался отчаянный бой. Арена обливалась кровью. одичалые зрители с горящими глазами и судорогами на лице то замирали, то ревели по-звериному. Кого-кого здесь не было. И купечество именитое, и важные чиновники, и богатые базарные торгаши, и театральные барышники – Пари иногда доходили до нескольких тысяч рублей. Эти бои оканчивались грандиознейшей попойкой. Кроме Голубятни, где-то за Москвой рекой тоже происходили петушиные бои, но там публика была сбродная. Троллис простые русские петухи, английские бойцовые не допускались. Этот трактир назывался «Ловушка». В грязных закоулках и помойках со двора был вход в холодный сарай, где была устроена арена и где публика была еще азартнее и злее. Третье место боёв была «Волна» на Садовой, уж совсем разбойничий притон, наполненный сбродом таинственных ночлежников. Среди московских трактиров был один-единственный, где раз в году, во время весеннего разлива, когда сверховьев Москвы-реки приходили плоты с лесом и дровами, можно было видеть деревню. Трактир этот, обширный и грязный, был в Дорогомилове на берегу Москвы-реки. У Никитских ворот в доме Боргеста Был трактир, где одна из зал была увешана закрытыми бумагой клетками с соловьями, и по вечерам и рано утром сюда сходились со всей Москвы любители слушать соловинное пение. Во многих трактирах были клетки с певчими птицами. В этом трактире собирались по воскресеньям, приходя с трубной площади, где продавали собак птиц известные московские охотники». Сотрудники газет и журналов тогда не имели своего постоянного трактира. Зато фабрикаторы народных книг, книжники и издатели с Никольской собирались в трактире Колгушкина на Лубянской площади, и отсюда шло просвещение сермяжной Руси. Здесь сходились издатели: Морозов, Шарапов, Земский, Губанов, Манухин, Оба-Абрамовы, Преснов, Ступин, Наумов, Фадеев, Желтов, Живырев. Каждая из этих фирм ежегодно издавала по 10 и более званий, то есть наименований книг. От листовки до книжки в 6 и более листов, в раскрашенной обложке, со страшным заглавием и ценою от полутора рублей за сотню штук. Печаталось каждой не менее шести тысяч экземпляров. Здесь-то, за чайком, издатели и давали заказы писателям. Писатели с Никольской, их так и звали. Стены этих трактиров видали и крупных литераторов, прибегавших к издателям с Никольской в минуту карманной невзгоды. Большей частью сочинители были из выгнанных со службы чиновников, офицеров, неокончивших студентов, семинаристов, сынов литературной богемы, отвергнутых карефеями и дельцами тогдашнего литературного мира. Сидит за столиком с парой чая у окна издатель с одним из таких сочинителей. «Мне бы надо новую битву с кабардинцами». «Можно, Денис Иванович?» «Поскорей надо. В неделю напишешь?» «Можно-с». «На сколько листов?» «Листов на шесть. В двух частях издам». Ладно по шести рубликов за лист. «Жирно. Облопаешься. По два. Ну, хорошо. По пяти возьму» торгуются и сочинитель через две недели приносит книгу. За другим столом сидит с книжником человек с хорошим именем, но в худых сапогах. «Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и «Ледяной дом», и «Басурман», и «Граф Монте-Кристо», и «Три мушкетера», и «Юрий Милославский». Но ведь это вовсе не то, что писали Дюма, Загоскин, Ложечников». Ведь там черт знает, какая от отсебятина нагорожена У авторов косточки в гробу перевернулись бы, если бы они узнали Ну-ка, что ж, и у меня они есть У каждого свой Юрий Милославский и свой Монте-Кристо И подписи Загоскин, Ложечников, Дюма Вот я затем тебя и позвал Напиши мне Тараса Бульбу То есть как Тараса Бульбу? Да ведь это Гоголя ну к что ж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 В конце прошлого века стоял дом постройки допетровских Петровских времен, принадлежавший ферсанову и в нижнем этаже его был трактир «Балаклава» Егора Круглова. Трактир «Балаклава» состоял из двух низких полутемных залов, а вместо кабинета в нем были две пещеры, правая и левая. Это какие-то странные огромные ниши,